Проект ЦВИТ сказки для взрослых и детей представляет. Виктор Белянкин. Царевна Лягушка в стихах читает о л е г Шубин. Жил был царь, казна и плаха, все под боком у монарха. д о л г о л ь правил неизвестно. Трех наследников на место родила ему жена. Долг исполнила сполна. Сыновья растут и крепнут, царь глядит, а девок нету. Не приводит их в шатер. г о с у д а р д е н а ковер по-отцовски вызывает, пригласил и в о с прашает: «Сыновья, ответьте как бы. Где же у вас, простите, бабы? Вижу лишь дебоши пьянство. Вы погубите дворянство. Чую только, я умру разбазарить страну. Драгоценные сыны, мне наследники нужны». Братья о ч и опустили, покраснели, загрустили. Младший вымолвил: «Иван». Государь, каков ваш план? Царь отец поерзал в троне, почесал через б р е ш ь в короне государя в а ч е л о и сказал: Вам повезло. Коль не можете решиться и найти на ком жениться, предлагаю компромисс. Старший шепотом. Сесть, сейчас начнется. За отчизну, за сену, прошу, победу, нет, отдоли о т с т р а н ы Царь торжественно. Внимание. Относитесь с пониманием и давайте не шептаться, чтоб сто раз не повторяться. Все прониклись. Продолжаю. И отныне я велю за о т чизну, за семью возложить начат моих же волю царскую свою, взять колчан, стрелу, не более. Дав широко чисто поле всем т р о и м велю идти, эти стрелы запустить и куда стрела вонзится. Там живет его девица, той и быть ему женой, и княжной, и мне снохой. Кто стрелу сыскать не сможет, кто начнет ворочить рожу, обещаю без кокетства, я оставлю без наследства. Заверяю напрямик, детство кончилось, к и р д ы к Всем вам пять минут на сборы, чтоб согласно уговору вы имели в к о л ч а н е по единственной стреле. Делать нечего, пошли. к о л ч а н ы свои нашли, лук закинули за плечи, в поле чистые ушли. Царь залез на г о р о ь б у да в подзорную трубу за с ы н а м и наблюдает. Сейчас сыны н а ч н у стрельбу. Луки на три стороны пораскинули сыны, натянули тетиву и в надежде на судьбу выпускают свои стрелы, что укажут на жену. Двор боярский, теремладный, пред окном газончик складный. из диковинных культур и лепных архитектур. Дочь хозяина в окошке вся в румянах гладит кошку. Лежит чудо-леденец с ярмарки привез отец. Вдруг удар по с т а в н и м рядом. Молодуха шарит взглядом. Котик вздыбился, фырчит. В ставеньках стрела торчит. о безумила молотка и утиную походкой побежала по крыльцу, доложила всю отцу. Тот кричал: убью за веру! И тот час же глазомером направлении просек понял, что стрелял царек. Дочка, радость т о удача, скоро будет свадьба, значит. И во сне не думал я быть сватами у царя. Свеклу смыть, побелку тоже, приведи в порядок рожу, чтоб манеры и шарман. Ножка, губки, грудка, стан, не позорь м о и седины и учи, т сорвешь смотрины, так вожжами отпарю, что не сядешь к сентябрю. Императорская жена? Я царица ни хрена. Для того, чтобы стать царицей, прежде нужно ожениться. У тебя все шансы есть. Впечатление п р о и з в е с т ь Так и было, право слово. То была жена с т а р ш о г о За столом сидел купец, кушал с хреном холодец. В холодец стрела попала. Он за сердце. Все, конец. Когда спесь с него сошла, понял д я д я ч ь а стрела. Он тогда велел дочурке, чтоб с в е т л и ц е прибрала. Вот и средний при жене. Оба брата на коней и пустились в путь дорогу, обосновано н вполне. Только младший так шмальнул, царь с забора сиганул, если б вовремя не лег, никуда бы не у б е г Он упал в свиное поило и орал, как только мог. Сказка ложь, да в ней намек. Вместо свадьбы был бы срок. Государственная личность, слава богу, что у б е г А Ивана в а с т р е л а так удачно вдаль пошла, что мгновенно пролетела три деревни, два села и упала с р е д ь болота. Ладно в т и н у не ушла. Вот Иван шнурует лапти, вдаль кричит: "До встречи, братья!" и отбросив все сомнения, двинул в нужном направлении. Долго-ль коротко шагал, врать не буду, не видал. Но одно я знаю точно: в топь болотную попал. Спня на пень, на кочку скочки. Кончен день, все ближе ночка. Нет стрелы, хоть волком вой. Без нее нельзя домой. Пригорюнился Иван, сел на кочку, задремал, весь сырой по пояс в тени над судьбой офигивал. Вдруг над ухом раза два слышит Ваня: ква да ква. Это что за наваждение? Удивился он сперва, пригляделся в р о д е к а бы м е ж кустов большая жаба. Щеки дует от чего-то и о р е т на все болото. У нее во рту была, точно, Ванькина стрела. Ты скажи к а м н е л я г у х а где же ты ее нашла. А лягушка пучит глаз, отвечает парню: такс, вот тебе твоя стрела. Я теперь твоя жена. Как ужом не извивайся, а не выйдет ни хрена. Я же Вань не просто жаба, и я в с о к у и теле баба. Заколдованное, как бы. Вот такие здесь дела. Царь кощей имеет виды на мою невинность, гнида. Обратил меня лягушкой, потому что не дала. Без стрелы, хоть б е с и л бом, ц а р ь отец не пустит в дом. Заверни меня в тряпицу и в обратный путь пойдем. с о изволька отвечать, как с тобой мы будем спать, что с и н т и м о м станем делать, г о л о в о с т и к вметать. Не утрируйте, Иван. Положи меня в карман, отнеси домой в палаты. можешь сразу на диван, не робей и будь попроще. Представляю свою тещу, еще наверное есть милый лупоглазый тест. ь Ох, ох, ох! Скажи на милость и в царевну обратилась. Да в такую, что Иван замер словно истукан. Белолица, молода, взгляд, фигурка хоть куда. Красоты такой ванюша и не видел никогда. Та дает ему стрелу, говорит тыгрива. Ну. ты меня берёшь или снова свою шкуру натяну? Ваня вымолвил: постой, на любую сдай тобой. От подобных превращений я какой-то не такой. Ты неси меня домой, да в свет е л о ч к и закрой. Буду я с тобою страстной и не жна само собой. Ваня тихо: в шкуру лезь. А быть может прямо здесь возвращаться, путь не ближний. Ну давай же, совесть есть? Отвечает дева: ах. Как же я на каблуках по траве, да по болоту буду вряски, да в репьях попрошу без надругательств, сексуальных домогательств, и тот час домой неси, не мешай мне честь блюсти. Встал Иван, гормон колокочет, он уже жениться хочет, еле сдерживая страсть, говорит невесте, власть. Вижу д о б р о й стала бабой, о б р а щ а й с я снова жабой, отнесу тебя к отцу, чтобы тот час же к венцу, к алтарю, к папу в палаты. Перебила дева. Гад ты, п л о т с к и й низмены н ж е л а н и е у тебя, царевич Ваня. Я хочу, чтоб покорил мой тебя духовный мир. Хватит долгих разговоров. Глянь, темнеет, ночь уж скоро. Дева снова жабой стала. Ваня жабу в шаровары з а в е р н у в в зеленый лист. Там смотри, не задохнись. На последок и сказал и обратно зашагал. В час назначенный явились, государю поклонились. Подле каждого жена. Лишуваньки, ни хрена. Царь взглянул, нахмурил брови. Ты не понял, Ваня, что ли? Бестолковый л о б о т р я с Игнорируешь указ? Где супруга? Где жена? Я не вижу ни рожна. Может где-то задержалась? Может быть она больна? Нет, отец, она со мной. Я наказ исполнил твой. Достает он из кармана лист болотный. Вот и зволь. Царь чуть строна не упал, как л я г у х у увидал. От тебя такого Ваня никогда не ожидал. Но ну, не хочешь ты жениться, мог бы в ноги поклониться, объяснить все так и так. Рано мол в законный брак, над собой у п о т е ш а т ь с я не позволю. Вот дурак, чтоб так боли не шутил, чтоб державу не смешил. А женю тебя с лягушкой и велю, чтоб с ней ж и л Улыбаются м о л о т к и с жабы спать не хватит водки. Старший братец пробубнил: "Ты в а н ю ш у зафил, знать тебя и не желаю. Все, покончено, забыл." Три больших монарших свадьбы отыграли, побывать бы, да никто не пригласил. Ух поел бы, ох попил. Ровно целую неделю сладко пили, сытно ели, в и х м е л ю орали песни, били морды повсеместно. Сем д е н ь к о в народ прображил, с ними вместе царьку р а ж и л Отгулялся на ура, что не помнит ни хера. На восьмой денёк очнулся, где корона, где страна? Вспомнил все свои огрехи, как д е р ж а в ы бил орехи, как при дамах в стельку пьян он выплясывал канкан. -кан. Твор царя д и утешает, с кем по пьянке не бывает. Поднесли р а с с о л а к о в ш царь махнул, рассол хорош. Дальше баня, квас, массаж и воспрял державный наш. так напарился намылся хорошо качает аж вот проходит десять дней вновь царь к л и ч и т сыновей снохи как в кулинарии интересно хоть убей передайте мой указ я желаю в этот раз чтоб к утру по короваю до да такому чтоб потряс братья тихо усмехнулись между собой переглянулись на Ивана покосились да к супругам застремились чтобы время не терять и кутру шедевр с в о я т ь Воротился и Иван в горле ком, в башке туман, говорит своей супруге: "Набухаюсь в дрыба дан. Что за мысли? Право дело. Чтоб тебя печаль не съела, спать ложись, да поскорей. Утро вечера, мудрей. Я твою кручину знаю, помогу, я обещаю. Делать нечего. Иван завалился на т о п ч а н Захрапел с такой силой, что из дома кот сбежал. Из-за леса, из-за гор показало солнце в зор. Петушок прокукарекал, хряк чешет морду о забор. Лучик сквозь забор и щелку, через светлицу до да на полку, а на полке белый, чистый к а р а в а й стоит душистый, с д о б н ы й мягкий к а р а в а й Свет Иванушка, вставай, будет мужа лягушонка. Аромат по дому тонкий хлеба, м а к о м и глазурью. Ваня встал, глаза зажмурил. Перед ним стоял шедевр. Заиграл под глазом нерв. Мать честная, ну дела. Ты л я г у х а испекла и з в а ф е л ь покаты крыши и в глазури купола. Догадался наконец. Пред тобою весь дворец, но в уменьшенном масштабе. Ну лягушка, молодец. ты ванюша не зевай, забирай свой каравай, вот расшитая рубаха, во дворец скорей ступай. В час назначенный царем, перед троном все втроем, каждый со своим подносом, каждый со своим стрепьем. Царь с опаской посмотрел, каравай-то подгорел, видно ты старший сыночек за женой не доглядел, на другого покосился, а у вас он опустился. Не п р о п е к с я т ц е р е л Неужели вы хотите, чтобы я все это ел? Тут Иван пред ним предстал. Царь дар речи потерял. А вот это п р а в о д е л о Я б на свадьбу подавал. Ты смотри, весь г р а д столица. А да чудо мастерица. Купола, ц е р к в а палаты, все украшено богато. А какой исходит дух? Слышь, и ш старший, ты л о п у х Ладно, что тут говорить, ваши жены вам и жить. А теперь желаю видеть, как они умеют шить, чтоб из з л а т а серебра, но не позже чем с утра, поковру мне принесете. Утром жду я три ковра. Вот Иван опять не весел, ниже плеч башку повесил. А лягушка говорит, что тебя, Иван, т о м и т не понравились хлеба, между братьями тежба, аль невестки п р е д ъ я в и л и на имущество права. Нужно каждый до да кутру сшить по чудному ковру, я от этих испытаний или чокнусь, или помру. Спать ложись Иван скорее, утро вечера мудрее, будет вам кутру ковер. о т в е ч а т е его кор. Как испечь или пошить, тут ты бабой можешь быть. А к супружескому долгу не желаешь приступить? Что-то ты Ванюша очень сексуально озабочен, нам царю бы угодить. Сколько можно волкам выть? Обещала на болоте целомудрие открыть. Ваня, ты меня не мучи. Подожди и будет случай. Вот пройдут четыре дня. Потерпи и я твоя. Так у всех на свете женщин, так не только у меня. Ваня понял, в чем подвох. Кабы раньше, мой ты бог, мне открыла ты причину, про к о щ е я б не лечила, я бы ждал и не роптал. Тут лягушка. Спи, нахал. Только Ваня захрапел, жабий образ облетел, и явилась миру дева. Ванька знал, чего хотел. Так вот и любая баба. Днем посмотришь, вроде жаба, при свечах и в неглиже Василисушка уже. Но вернемся к нашей сказке. Раз кольнет цветы и краски, два кольнет узор идет, так она всю ночь иткет. Только солнце луч в оконце, дева жаба обернется. А ковер ее работы загляденье просто что ты и опять Иван вставай и опять Иван ступай и типичная картина точно как про к а р а в а й пред царем все три ковра как положено с утра старшего ковер стелили среди конского двора среднего наоборот п о с т е л и л и у ворот все затихли ожидают когда Ваня развернет царь кричит Ивану Вань Открывай его, давай. На ковре золотом расшитом изумрудный г о р н о с т а й Царь дар речи потерял. Это что за материал? Это что ж за рукодельник? Кто такой изваял? Отвечай же мне уже. Это ж круче фаберже. Я таких работ не видел даже в ихнем Париже. Это все моя жена. Лягушонка? Ни хрена. На все руки мастерица. Не смотри, что зелена. Ладно, ладно. Вот подвох. Всех своих я видел с н о г а твоей нелицезрею. Покажи, пока не сдох. Вот указ. Хочу я знать, как обучены п л я с а т ь Это важно в светской жизни. Мы же с вами все же знать. Я пойду, пока вздремну. Ночью жду вас к о двору. Получите контрамарку на себя и на жену. Нашего напять в печали. И получится едва ли волю выполнить отца. Так добрел он до дворца, что ему принадлежал, сел и тихо зарыдал. Что тебя опять тревожит? Что твое сердечко гложет? Не рыдай, остановись и с женой поделись. Альковерник к о дворцу, если слезы по лицу, или новые задание дать задумалось отцу. Ваня голову поднял, слезы вытер, боль унял. И как все происходило, слово в слово передал. Ты... Есть проблемы посложней. Утро вечера мудрее. Нет, на бал я не поеду, не поеду хоть убей. Нет, поедешь, но один. Слушай, милый господин, я в беде тебя не брошу. Ты с женойю не один. Но когда в разгар банкета грянет гром, не станет света, не пугайся, а скажи, то жены моей пожи мчат любимую супругу. но при этом не дрожи. Вечер бал свирель и гусли водка пиво мясо мюсли о с е т р и н ы холодец во главе стола отец по обеим сторонам восседают по с ы н а м лишь Ивану очень грустно рядом стул на стуле пусто это место для супруги не видать нигде в округе и намека на грозу царь Ивану Ванька ну где твоя жена молодая Ванька тихо. Я не знаю. Царь с допросом. Вот Тена, ты не знаешь, где жена? п р и с т р о н и т ь не можешь бабу? Так женился на хрен а? Только ц а р ь успел сказать, стали молнии сверкать. Поначалу царь крестился, а потом стал мутюкать. Ванька на ухо царю. Слушай, что я говорю. То пожи моей супруги. Что? Супруга, говорю. Царь кричит. Никак затмение, аномальные явления. Мне сегодня гороскоп начертал Лукишка поп. Успокойся, папа, нет же, вот уже и солнце брезжит. Хорошо и тихо стало, грома как и не бывало. Гости п р у т из под стола, музыканты ла-ла-ла, и под с е м е трансформозы в залу девушка вошла. Царь ее заметил сразу. Зал забитый до отказу расступился для показу. Государь лишь смог сказать: не з е м н а я благодать, я глазам своим не верю. д а н е стойте его у двери и скажите без обмана, кто вы. Я жена Ивана, а еще я вам с н о х а Одобряю, неплохо. Проходи, садитесь с мужем. Вот икра, вот потроха. И Ивана по плечу. Я такую ж е хочу. Пару есть заболеваний, не беда, я подлечу. А царевна молодая пьет лишь только пригубив, ест лишь только надкусив, не доев, в рукав сложив. Так по разным рукавам я с т в о рассортировав, в пляс безудержно пустилась мужу пылкий взгляд послав. Музыканты, громче вдарь! Разошелся пьяный царь. От меня п о д ч а р к и водки, не жалейте инвентарь. Кубки снова наполняют, царь кричит: Я пропускаю! И к и Вану целоваться. Слышишь, Вань, давай меняться. Государь, ты больно прыток. Выбирай из фавориток ту, что глянется, бери. Что молчишь? А хочешь три? Не нужна из-за д а р м а ни одна твоя чума. Я себе с ы с к а л супругу, не супруга, а хурма. А тем временем Молодка, изумительной походкой в танце шла к середине зала, взмах руки и з а б л и с т а л о посред зала озерцо. Лебедь белая при том дивном озере была грациозна и мила. До того она красива, до того она бела. А царица все кружится, все танцует, веселится. Тихо стало. Весь народ внемлит ей р а з и н у в рот. л и ш н е невесткам в зале тесно. Только и им наоборот. Их настал черед плясать. Царь вспотел, уставший ждать, когда милые невестки станут свекру удивлять. Что сидим? Пора бы встать. Уж не мне ли вам сплясать? Сколько ж можно беспрестанно с в о е брюхо набивать? Фи популя, что за вздор! А быть может солитер в вашем череве поселился от того вы прет на жор. По примеру Василисы, что вина жаркое с рисом заложили в рукава, поклонились сперва и пошли раскинув руки. Царь сухмылкой как дрова. Громче музыка звучит, за столом народ гудит на плохое выступление и б е з в к у с и е глядит. Резкий взмах, из рукава вылетает кость сперва, прямиком в царево темя, так что кругом голова. взмах второй и царь в вине все достаточно вполне прекратить цареубийство лекарь стража все ко мне в это время под шумок Ваня в дом к себе побег прибежал увидел шкуру да в печи ее изжег Василиса сбала в дом дома Ваня за столом так окну а шкуры нету погубил ее огнем что ж ты Ваня сплоховал три б д е н е ч к а подождал И была б твоей навеки. Извини, ну я ж не знал. Ты найдешь меня теперь лишь за три девять земель у бессмертного к о щ е я Я найду тебя, поверь. Стала лебедем девица. В небеса вспорхнула птица, пролетела поле, луг и исчезла, сделав круг. Стало все вокруг унылым, серым стало все вокруг. Делать нечего, опять нужно бабу выручать. Знать, опять настало время свои л а п т и шнуровать. Взял колчан, портянок пару, стрел с десяток, лук свой старый и отправился в поход в царство, где кощей живет. Шел дремучими лесами до да высокими горами по равнинам н а п р я м и к тут и встретился старик. Здравствуй, дедушка, скажи, да всю правду доложи. Где найти кощей, царство? Наказать где за коварство я имею интерес. Здравствуй, Ваня. Видишь лес? Вот за тем дремучим лесом замок есть, хранимый бесом. В замке том среди камней проживает сам кощей. Чтоб найти дорогу смог, вот Иван тебе клубок. Сей клубок тебе укажет верный путь из всех дорог. На з е м бросил дед клубочек, тот помчался мимо кочек, на пригорок мигом в лес укатился глубже в лес. За клубком Иван бежит, тот-то скачет, то юлит и завел в такую чащу. Видит Ваня дом стоит, бабка в дряхленькой одежке, а изба на курьи ножки, на заборе черепа. Понял Ваня, ты как меня ненавидит, попал. Здравствуй, бабушка я г а Чё приперся, на фига. Аль тебе басяк проклятый, жизнь твоя недорога. Чинит Ваня свой ответ. Мне без бабы жизни нет, а она д я у к о щ е я Василисушка, мой свет, бабка радостно. Ха-ха, ой, видали же н и х а Что, задело за живое? Василиса неплоха, только то к о щ е я план. Развели тебя, Иван, с ней лишишься ты наследства, все отдашь и сгинешь сам. Стоп, не понял, объясни. Это как же развели? м н е она жена родная, ты пустой и не мели. И опять бабуля. Ой. Почитай ты уж восьмой, до тебя здесь принцы были поплатились головой. Василиса, дочь к о щ е я Ванях м у р и т с я бледнеет, л о п у х н у л с я милый принц. Он же брачный аферист, от того не победим, что не видим, не глядим. Ванька в гневе н о з дридует, в слух б р о н и т с я негодует. За поруганную честь, ой, башки ему не снести. Ну держись теперь, папаша. Ну держись, любимый тесть. Поделюсь с тобой, Иван. У к о щ е е есть изъян. Только перестань ругаться, материшь как бусурман. Смерть Кощеева в игле. Где игла? Скажи мне, где? А иголочка в яйце. А яичко то в ларце. А ларец висит на дубе, на макушке, на конце. Василису я люблю. но кощее я погублю, хоть для этого придется положить мне жизнь свою. Накормила бабка Ваню и стопила жарко баню, завернула хлеба, сала, путь дорогу указала, лишь крестить его не стала, потому что не смогла, от того, что бабка Ёшка не крещеную была. Вновь Иванушка в пути, только горы впереди. Он нательный крест целует, помоги, Господь дойти. Долго-ль коротко проходит, есть охота, с о н и зводит, лапти в дрыск, одежа в хлам, вся осталась по кустам, по п я т а м уж рыщут волки, появляясь тут и там. Ваня молвит про себя: "Доберусь я до тебя, положу конец породе, поквитаюсь за себя". Вдруг, откуда не возьмись, он в траве заметил рысь. Рысь давно бы убежала, батюшки, медведь кажись. Ну конечно же, медведь, косолапый, стал реветь. В направлении Ивана зверь продвинулся на треть. Ваня ставит в лук стрелу, натянул у ж т е т и в у но стрелять не торопился. Нужно в сердце бить ему. Ты, Иван, меня не бей, мы не трогаем людей. Ванька первый раз увидел говорящих медведей. Ладно, Бог с тобой. Ступай, бить не стану, так и знай. Я теперь должник твой, Ваня, пособлю, ты приглашай. Он не ел вторые сутки. Из кустов взлетает утка, вскинул лук, уже стрела н а п р а в л е н и е взяла. Не стреляй, взмолилась утка и болотами ушла. Встал Иван на брег реки. По косе желтые пески. На песке в страданиях щука. Вот находка для ухи. Щуку он за жабры хвать, стал за пазуху савать. А она глаза открыла и опять давай болтать. Ты Иван меня прости, с миром в речку отпусти. Ладно уж, плыви к детишкам, за тобой должок учти. Вновь Иван голодный, злой, вновь шагает сам не свой. Видит дуб, на дубе короб, на цепях висит большой, ни зацепки, ни сучка, крона очень высока. Стал на помощь звать медведя. До да, задача нелегко. Косолапый дуп обнял, н а д землею приподнял, со всего размаху бросил и сундук р а с к о в ы р я л А покуда суть додела, утка в небо улетела. Стал наш Ваня горевать, селезни на помощь звать. Тот с болота прилетает, утку стал атаковать. В общем выбили яйцо, в речку падает оно. Тут и щука пригодилась, говорит, да вот оно. Ваня взял кощее смерть, а рубаху стал тереть. Царь к о щ е й почуяв гибель соизволил прилететь. Здравствуй, Ваня. Вот т е н а Какова твоя цена? Отвечай, злодей проклятый, где супруга, где жена? Где жена? Пошел ты на. Не получишь ни хрена. Василиса, дочь родная. Но она и мне нужна. У тебя хоть совесть есть? Я тебе законный тест, ь ты меня поставил в рамки, что теперь не встать, н и сесть. Хорошо, так рассуждать, замашну меня держать, диктовать свои условия. Ничего не скажешь, зять. б ы л бы ты нормальным тестем, то гулял бы с нами вместе, сел бы рядом за столом, познакомился с отцом, и на весь крещеный мир закатили бы мы пир. Я же Ваня не крещен. От тебя один урон. Так ты старших почитаешь? Извините, да как знаешь, не хочу жить с наглцом. е Ладно, Ваня, бей яйцо. Ваня бьет яйцо о камень. Без п о н т о в поедешь с нами. Но без темненьких делишек. Нарожаем вам детишек. Не устал под старость лет души губить, папа. Нет. Тут Иван берет иглу, посмотрел на тестя. Но не отдашь мне Василису? С Гинешк ь черту на Луну. Ладно, ладно, не шали, аж конвульсии пошли. Не п р о т и в и л с я я с вадьбе, ты хоть это оцени. Что обряд не омрачил, т у вот спасибо, угодил. Так отдашь мне Василису? Ладно, все, у г о в о р и л Только он успел сказать, стало солнышко сиять и опять вернулась к людям неземная благодать. Здравствуй, Ваня, вот и я. в а с и л и сушка моя, горячо расцеловались, вместе сели на коня. Заскучавший по жене всю дорогу на коне мило вались молодые, так что завидно и мне. Тут и с к а з о ч к и конец. А кто слушал, молодец. Через год родили двойню, через два еще молец. Выслушали сказку царевна-лягушка в стихах. Автор Виктор Белянкин читал о л е г Шубин.